Из пяти членов экипажа спастись удалось троим. Объяснить причины явлений ученые пока отказываются. Но нет сомнений, что явления связаны с катастрофой, вернее, с работающим до сих пор стволом. Эта мысль приходит в голову в первую очередь. Совершенно верно. Не обязательно иметь семь пядей во лбу, чтобы увидеть связь.